Ремонт. Нет ничего страшнее для брака, чем совместный ремонт и тупая собака. Если с собакой все понятно, кто ее дрессировал, а кто в доме хозяин, а кто туфли в шкаф не убрал, то с ремонтом не очень, ведь теоретически живет себе пара душа в душу, не ругаются, вежливо дискутируют, засыпают в обнимку и вдруг решают сделать ремонт сами и все. Из мирных, спокойных супругов вылупляется сущность истеричных рукожопов, которые между выбором плинтуса собираются то развестись, то закопать труп под клумбой. Почему так происходит, не знаю, и также не знаю, почему, помня о печальном опыте, я купила обувной шкаф и решила собрать его вместе. А ведь хорошо все начиналось. Я открыла инструкцию по сборке, вкрутила первые шурупы, а потом пришел муж. Он лихо сказал, что не будем собирать в горизонтальном положении, соберем сразу, как стоит. А чтобы не нагибаться, соберем на столе. Инструкцию не надо, все и так понятно. Через полчаса он выкрутил первые шурупы, лишние, прикрутил подставку вверх ногами, дверь перепутал с дном, а ножки вообще убрал, потому что они лишние. Шкаф стоял на столе грабиной, из которой могла восстать паночка изви, но выглядел, как выдвижные ящики Сальвадора Дали. Ну еб твою мать, почему не взглянуть на инструкцию? Он ответил, что собрать шкаф может и так, а если кому-то не нравится, то может другой муж сделает это лучше. Пора искать. Вы все одинаково криворуки. Господи, глаза, что ли, вытекут? Взглянуть на картинку, где сборка совсем иначе выглядит, как и шкаф, а не атомный реактор. Три дня молча делили в уме детей, собак и жилплощадь. Шкаф я потом собрала с сыном, который хоть и ныл, что шурупы и инструкция дурацкие, но крутил в нужном месте нужной отверткой. Я решила, что совместный ремонт для меня навсегда табу, пока мы не решили переехать в центр города. В новом доме мы старательно обходили все капканы, договариваясь, что и так сойдет, но в конце концов уткнулись в тупик под названием «туалет для бабушки». Я вам сейчас расскажу, только вы не смейтесь, умоляю. Дело в том, что бабушка, она же свекровь, категорически отказалась жить на любом этаже, кроме первого, под предлогом «мне нужно гулять на свежем воздухе». Тот факт, что гуляет она одна примерно ноль раз в год, не учитывается. А в этом доме туалеты есть на всех этажах, кроме первого. Но перспектива поставить складной подъемник для лестницы ей тоже не нравилась. «Пока доеду, в штаны наделаю». Так что у нас оставался один вариант – сделать туалет прямо тут. Вариант этот осложнялся двумя нюансами. Первый – на этаже были только жилые комнаты и кухня. Второй – мы по-прежнему были людьми с руками из альтернативного места. Поэтому позвали архитектора. Он долго смотрел на нас, на комнаты, на купленный унитаз и ящик, плитки и в конце концов заявил «Найн, так делать нельзя, не получится». Тогда мы позвали сантехников. Они долго смотрели на нас, на архитектора, на комнаты и унитаз с плиткой и сказали «Найн, не получится». Муж вздохнул и достал перфоратор, чтобы сделать дырку на кухне. Его план был таков – пробить проход к канализационной трубе и подвести его к унитазу. На кухне, как раз напротив плиты. Поставим там какую-нибудь шторку или кабинку. Спустя неделю непрерывных дробильных и технических работ, взбодренных отборной руганью и обещанием спалить все это безобразие, напротив плиты действительно стоял унитаз. Пока без шторки, но это было самой маленькой проблемой, потому что первое — Мы ошиблись в расчете высоты, и унитаз вместе с перилами и насадкой для бабушки висел так высоко, что свекровь могла на него запрыгнуть только с разбега и с шестом, как тот чувак, который на Парижской Олимпиаде сбил планку интимным местом. А если бы и запрыгнула, то слезть могла бы только как паркурщики, прыгающие с моста на велосипед и наоборот. Второе, мы ошиблись в установке, и поэтому унитаз не смывал, без комментариев». Кроме того, переустановка розеток тоже пошла не по плану, и поэтому две из них висели криво, примерно на 20 градусов, отклоняясь от параллели с полом. Это было невероятно душераздирающее зрелище — унитаз посреди кухни с кривыми розетками и без смыва, поэтому приз самого страшного санузла в городе явно бы выиграли мы. Напомните мне, пожалуйста, в следующий раз не лезть своими руками ни в какие ремонты. И кухни с нервами целее, и брак не под угрозой.